Глава четырнадцатая. «О да, соединитесь во грехе и откровенности», — как говорил док. Мне хотелось повиснуть на руке убегающего Дани, уговорить его остаться на какое-то время или сбежать самой, через окно хотя бы. Но Дэн внимательно следил и покачал головой на мою попытку прихватить сумку и пуховик, чтобы шмыгнуть в дверь вслед за Данией. «А мне нужно, нужно как воздух побыть одной, осмыслить все и разложить по полкам. Целых два дубровских. Не каждый день в жизни случаются подобные потрясения. Это же как калейдоскоп, в котором ты видишь одну картинку, а стоит чуть повернуть корпус, и она уже совершенно иная. Все эти шутки, розыгрыши, непонимания, безразличия и поцелуи под фонарем. Но где был Даня, а где Денис? Платье точно дергал Дэн, это без вариантов». До сих пор помню его выражение лица. Такого не бывает у добродушного Дани. Давно ты придумал эти условия? Я все еще сжимала в руках пуховик и косилась на дверь. Может, барин сжалится над своей крепостной и отпустит до утра домой? На волне разборок с Дубровскими наша грызня с Надей казалась такой милой и домашней. И Игоряши не так плохо, если разобраться. А племяшки так и вовсе два ангела. Когда прочитал рассказ Доктор о твоей жизни, так нельзя, Сорока, ты закапываешь себя, сказал человек, который прячет брата только от отца, и потому что об этом просила мама. Так и жду, кто же из вас первым запоёт, и когда можно доставать Сари, слишком смахивает на сцену из индийского фильма. Всё равно у тебя ужасные условия, не представляю, как смогу их исполнить. Есть и другой вариант. Ден приложил руку к стене рядом с моим ухом, наклонился и попытался поцеловать. Вот это точно поступок настоящего негодяя. Я с размаху огрела его сумкой. Вышло неловко, смазано, вряд ли больно. А то дара разве что моя пудра пострадала, вывалившаяся на пол вместе со остальной косметикой и мелочью. Обойдёшься, пискнула я и изо всех сил отпихнула Дена. Он жено удивление легко отступил и расплылся в довольной улыбке. «Нет такого пункта в договоре!» Я стукнула его еще раз. И сразу стало как-то легко, будто внутри лопнула натянутая до предела струна. Фух, теперь можно и поскандалить. «Ты в конец охамел!» «И даже если в случае отказа поведу тебя в ресторан?» Он улыбался все шире, не понимая, в чем причина его радости. Неконтролируемый выброс эндорфинов после удара сумкой. «А не с братом мазохисты? Не спроста же Маха постоянно лупит Даню?» «Веди!» Я собрала косметику с пола, быстро сгребла ее в кучу и плюхнула на стоявший под зеркалом комод. «Там работает повар, бывший шефом в ресторане с Мишленовской звездой», — продолжал давить Дэн. «Угу». Я быстро подправила макияж на глазах и чуть подрумянила щеки. «Доктор заставил взять с собой в рабство одно вечернее платье. Вот его и надену. А если облажаюсь где-то, то пусть Дэну будет стыдно, ведь это он тащит меня в ресторан. Сама бы я в такое место не пошла». Да, что бы ни случилось, это всё мелочи. Такие глупые мелочи по сравнению с творящимся в жизни театром абсурда. Там будет толпа народу со всей области и соседних, место дико популярно, а сегодня у них годовщина со дня открытия. Дубровский всё не сдавался. Тем более есть шанс, что мы и не попадём вовсе. А если и да вкусно, то посетители будут смотреть в тарелки, а не на меня, и ни на 10 денечка, никаких поцелуев. А кто-то обещал, когда расскажу всю правду. Не знаю даже кому обещала, тебе или Дане. И кто сейчас здесь. Откладывается выполнение обещания до того момента, когда научусь вас различать. С гарантией. Страшно довольный Дэн подмигнул мне и ушёл в спальню. Собрався он намного быстрее меня и терпеливо ждал на диване в гостиной, изредка подбадривал и заверял, что ещё не видел более красивой девушки. Лесть, конечно, наглая, но весьма приятная. И постоянно улыбался. По дороге, на входе в ресторан, название которого я так и не запомнила, когда девушка-хосте сопровождала к нашему месту рядом с открытой кухней. "Чему ты так радуешься?" не выдержала я. "Что выбор между поцелуем и рестораном для тебя не всегда однозначен. Значит, есть шанс, что в том твоём поцелуе была хотя бы доля симпатии, а не только попытка избежать похода в людное место. Зачем поднимать эту тему, когда у меня под рукой нож?" Я повертела в руках прибор, а Дэн чуть приподнял бровь, но отодвигаться не стал. Потом в зале чуть приглушили свет, а на кухню, как на настоящую сцену, вышли двое поваров мужчина и женщина. Оба как модели с обложки с одинаковыми татуировками на руках. Они жарили что-то, нарезали с немыслимой скоростью, подбрасывали на сковородках, обливали и поджигали. Невероятно красиво, завораживающе, как настоящее магическое шоу. И все в самом деле смотрели на поваров, на меня только Денис. Ну и вот, что стесняться? Все рекорды по промахам и неловкостям давно побиты. Он видел меня без платья, спящей на парте, и до сих пор думает, что я съела контрольную. На вкус еда тоже оказалась фантастической, необычной и непривычной. После всего этого воздушного, тающего и ароматного, стало немного стыдно за свой суп и сырники, которые я собиралась пожарить на завтрак. А с ужином мы провели в ресторане. Вот так прохлаждаемся, а творог не свежеет. Если не приготовлю завтра, может и вовсе пропасть. В конце ужина другой повар вывез в зал огромный торт, будто слепленный из целой горы сладостей и фруктов и поздравительной таблички из настоящего шоколада. Даже не знаю, как Дену удалось раздобыть нам место в такой день. Ресторан был забит людьми, а мы вольготно расположились на VIP-местах. Неуютно как Ещё мне было стыдно от того, что при одном взгляде на шедевр кондитерского искусства вспоминалась комната доктора, и в горло подкатывала тошнота. А потом мастер, создавший торт, вытащил меня из-за столика, сучил нос и попросил, чтобы самая красивая девушка в зале отрезала первый кусок. По лицам других присутствующих леди я поняла, что выбираться отсюда мне лучше ползком, прямо сейчас и через окно, иначе прикончат. Но дена бодряюще похлопал в ладоши и не двинулся с места, чтобы спасти от этого заведомо провального предприятия. Дресущимися руками я взяла нож, кое-как отрезала кусок, подцепила его лопаточкой и неловко плюхнула на тарелку так, что размазался весь крем, а золотые бусины украшения покатились по полу. На меня всё равно хлопали, кричали что-то, а кондитер обнял за плечи и даже тайком попросил мой номер телефона. Дэн, будто обладавший сверхъестественным слухом или чутьём, ненавищая теснё, у меня забрал тарелку с тортом, попробовать которой у меня так и не хватило духу. Пожалуй, на сегодня хватит сладостей и глупостей. Дубровский понял это и вскоре вёл меня домой. По дороге Дэн повернулся ко мне и бросил: "А теперь в клуб или домой?" Ноги гудели так, что хотелось запихнуть их под тёплую воду, а после лежать, закинув на подушке. А ещё ломило в виски, и слегка подташнивало от воспоминания о торте и комнате доктора. Поэтому больше никаких развлечений, и пусть Дубровский делает со мной что хочет. Учти, я буду просто лежать и смотреть в потолок с видом скучающим и разочарованным. Изредка громко звать доктора всё и томати, чтобы прибежали из-подле меня. А я сама надейно думаю, что со мной ты не будешь лежать с искучающим видом. «Ха-ха-ха», – -ха, неопределенно ответила я и на всякий случай поплотнее запахнула пуховик. «Надо будет дома откопать выданный доком комплект белья, на который даже смотреть стыдно. Я, конечно, настроена держать оборону и не даваться, но не даваться лучше, когда выглядишь на всю тысячу процентов». Денис точно почувствовал моей эманации, стойкости и неприступности, поэтому дома сделал мне чашку чая и пожелал спокойной ночи. Затем ушёл в гостиную, развалился на диване, включил сериал, который я давно хотел посмотреть, и ещё долго пялился в экран. А я слушала. Потом додумалась и включила себе то же самое на ноутбуке, заперлась в спальне и чувствовала себя крайне неприступной и крайне несчастной. А на следующее утро, нигде как ни в чём не бывало, сжигал пожаренные мной сырники, похвалил их и пошёл собираться на работу. Только бросил, что меня ждут в автосервисе. «Это невозможно, я не справлюсь. Нельзя просто так взять и сделать из отстойного гаража популярный автосервис. Ты же сильная независимая женщина, живущая в 21 веке, настоящая амазонка каменных джунглей, нашедшая себя не на стенде все по 30. Такие задачки щелкаешь на завтрак». И хидно улыбнулся он, одновременно завязывая шарф на шее. «У парней есть море кипучей энергии, желания и умения работать, помещение и оборудование». Твоя миссия – всего-то направить их в нужную сторону и немного стимулировать. Уверен, сервис найдет своих клиентов еще в этом году. В этом году закончится и срок договора. А ведь точно, всего месяц, даже меньше и свобода. И я вообще не обязана буду исполнять желание Дэна, приказы доктора, ходить к нему на сеансы и продолжать общение с Дубровскими. Свобода, до которой осталось чуть больше 20 дней. Просто продержаться и все. Ой, как в боку закололо. Я обхватила живот руками и начала медленно сползать на пол. Дэн пару секунд наблюдал за этим, скептически изогнув бровь, затем отбросил сумку и сел рядом. Очень болит. Да-да, выдохнула я. Не верит, как есть не верит. Вот почему? Надо полежать часик, денёк и всё пройдёт. С ума сошла. Сейчас поедем в частную клинику. «Клэр договорится, чтобы нас приняли в срочном порядке. Сделаем тебе рентген, УЗИ, МРТ, все анализы, колоноскопию и снимок в купальнике просто на память». «Негодяй!» – я пихнула Дэна в плечо и поднялась на ноги, воспользовавшись его помощью. «Просто ты отвратительно врешь, прости. Но если возникнут реальные проблемы, звони, мы поможем. Подбросить тебя?» Я только фыркнула. Амазонке каменных джунглей никак не пристало кататься на ярко-алой спортивной машине вместе с почти настоящим принцем. Подъезд к сервису оказался расчищен, что уже радовало. А еще Валентин и Шурка крепили новую вывеску. Вот, и сразу шантаж стал похож на место, где машины чинят, а не разбирают на запчасти, причем без ведомых хозяев. Прекрасное начало прекрасного дня. Теперь-то я вижу, что ребята из сервиса и в самом деле хотят и могут работать. Картинка померкла сразу за порогом. Саня возился с мотором той самой девятки, а другие трое механиков пили пиво. Не то, что в разгар, в самом начале рабочего дня, где только купили. Впрочем, если судить по стоявшему в углу пакету с помятым пластиком, отмечать приближающиеся праздники начали ещё вчера. Тут и мне показалось, что вывеска кривовато висит, но не успела намекнуть об этом, как в руки попал стакан с жёлтой жидкостью и тарелка с снеков. Улыбчивый таджик, он же тот самый китаец, кивнул и подтолкнул стаканчик к моим губам. «За знакомство! За нового человека в коллективе!» – поддержала его Вендетта. «За наши новые вершины! За вывеску! Чтобы удача лилась как масло! Если есть пиво, то нужна ли другая причина выпить?» Они навалились на меня со всех сторон, в том числе Валентина Шурка, давили и подталкивали, почти вынудили выпить первый стакан. В самом деле, нужно же снять стресс после вчерашних новостей и ресторана. Как вспомнить и прыгающие по полу бусины, пиво оказалось горьковатым, что отлично гасили снеки, но после них страшно хотелось пить, а из жидкости здесь было только пиво. Так я провалила свой второй рабочий день, точнее проспала, очнувшись ближе к пяти вечера на том самом засаленном диване под клетчатым пледом. Ноги прятались под тёмным пальто Дениса, сидевшего здесь же рядом с бутылкой минералки в руках. Невероятный, запотевший и притягательный. Дэн сразу же открыл её и протянул мне. Голова казалась огромной, во рту сушило, одновременно хотелось в туалет до такой степени, что ещё немного и закапает из глаз. Больше никакого пива, никогда. Я жадно глотнула из бутылки, потом почти сразу убежала искать санузел. Я помывалась, долго чистила зубы и полоскала рот. Благо, всё необходимое по старой привычке таскаю в сумке. Стёрла размазанный макияж и только потом вернулась к Дену. Вообще-то мы надеялись, что ты будешь хорошо влиять на Волька и его компанию, а не пить с ними. Дубровский снова их идничил, а мои руки так и тянулись к чему-нибудь тяжёлому. Я вливалась в коллектив и сомневаюсь, что могу кого-то научить хорошему. О да, Сорока лайф-коуч, прославленный тренер по неудачным ошибкам. Наймите меня недругом, и они будут сами мстить себе за ваши обиды. Меня же научила Дэн подошёл ближе и снова навис надо мной. Вот срочно откопаю свои сапоги на каблуках. Надоело уже глядеть на него снизу вверх. Я тогда шёл забирать документы из универа, хотел стать промышленным альпинистом и чуть не влип в настоящую секту, а шарашил меня Дэн. От такого признания щёки обдало жаром, а он всё стоял и смотрел, ждал реакцию. Ну, на последнем курсе я тоже хотела бросить, но не могла так просто отдать красный диплом только в твои буржуазные ручки. Это идеологически неправильно. И неловко хихикнула, вроде как разрядила обстановку. Но Дубровский всё стоял с туканом, не обойдёшь его и не сбежишь, хотя куда и зачем? «Кажется, мы связаны чем-то попрочнее договора доктора все, если сталкиваемся раз за разом. Теперь буду чувствовать себя виноватой, что невольно вмешалась в твою судьбу. Честно, не хотела. Кто же знал, что тебе не нравится автоматизация производственных процессов? Я-то от нее была в восторге? Да, в полнейшем». Вмешалась, не представляешь как. Он наклонялся все ниже, уже почти коснулся моих губ своими, я почти почувствовала их вкус, но я не знаю, что Вовремя вспомнила о том, что мои-то, несмотря на слой зубной пасты, всё ещё попахивают, и резво отскочила назад. А я себя чувствую достаточно дерзкой для похода в ресторан японский. Буду натыкивать роллы на палочки и даже закажу что-то кроме Калифорнии и Филадельфии, такое, что не могу выговорить, пусть на давно смеются. Бери сет, у них обычно более вменяемые названия. Добровский снова бестолково улыбался. Пойди, пойми, что там на уме у этого человека. Нельзя же так явно радоваться тому, что с тобой не хотят целоваться. Это неправильно. И не просто не хотят целоваться, а разводят на походы в ресторан. То есть теперь я не просто неудачница, а ещё и динама. Ты не подсадишь меня на эти свои рестораны. Думаешь, привыкну к хорошей жизни и соглашусь забыть про весь обман ради красивой жизни? «Думаю, тебе не помешает научиться, не циклиться на всей этой внешней шелухе. Ресторан — это просто ресторан, а не пыточная камера. Вот и все. Кстати, забыл кое о чем». Он вытащил смартфон и набрал кого-то. Внезапно из моей сумки заголосили уже почти родные Фастер и Барак Би. Горько-горько плачет классная девчонка. Настрадалась она от белобрысого подонка. Его ложью стилетом сердце пробито. Отныне оно для любви закрыто. Я чуть не выронила смартфон на бетонный пол, пока сбрасывала вызов и останавливала поток прекрасного, ничего не понимая. «А, кажется, это Саня уговорила меня сменить рингтон на более подходящий». «А-ха-ха». Я постаралась выглядеть беззаботной. «Ты же сам говорил, что в музыке улиц главное посыл, а не форма. А здешний посыл мне очень нравится. Кстати, все хотела спросить, почему писец?» Потому что я белый и пушистый. Дубровский проверил, выключены ли все приборы, закрыл сервис и повёл меня к своей машине. Что-то не верю. Кажется, есть и другие причины, всё же пробормотал я по пути. Псец сказал, что ушатает тут всех, если ещё раз тебя напоим или не будем слушаться. Мрачно произнесла Саня, всё же натягивая на себя комбинезон. Да что в нём такого страшного? Не понимаю их. Дубровский, конечно, может окинуть полным презрения взглядом и в целом неприятный тип, но не склонен к ушатаванию, или я чего-то не знаю. А почему тогда все молчат? Я же начую с этим песцом. Уже несколько ночей как, и все в своих лучших комплектах белья, которых, между прочим, не такой уж и большой запас. Или Денис снова путает с даней? Тому как-то больше шел образ борца с альтернативным мнением посредством биты или монтировки. Всё в нём страшное, заверила Саня. Один раз ещё года 4 назад Аполлон и Оган решили зацепить выдру. Ну, тот же всегда такой хилый, слабый, бескомфликтный, вот и задевали, кому не лень. Если рядом махи не было, конечно. Так вот, зацепили они как-то выдру. Вроде ничего серьёзного. Так пару оплюх отвесили и пнули разок. Писец прилетел сюда спустя 3 часа, раскидал всех. Вот реально всех, кто под руку попался. Сказал, что 마емся дури от безделья. В спортзал ходить заставил и на выставке. Вот. Его мамка, тётя Тома, точно такая была, жестокая. Да, в жестокости ему не откажешь, со вздохом согласилась я. Весь вчерашний вечер я ныла и канючила, строила глазки и упрашивала, но он отказался менять хотя бы один из пунктов договора. Сервис нади флешка и без вариантов. Так что сегодня с 6:00 утра, чтобы Валёк с компанией снова не застали в расплох, я уже была в автосервисе. Навела порядок, разложила по дивану ещё вчера закупленную униформу, деньги на которую почему-то перевела Маша. Кое-как вытащила на улицу стол за здание, чтобы не мозолил глаза и чувствовала себя готовой справиться с самым простым пунктом. Затем накормила собаку, вроде как подружилась с чёрным лохматым монстром и переселила его чуть подальше. Там и ему не придется дышать придорожной пылью, и посетители не будут убегать так шустро. Точнее, они начнут хотя бы притормаживать возле шантажа. Все же здоровущий косматый метис, медведи и водолазы не слишком походят на добродушную собаку-талисман, с которой можно сделать селфи, пока тебе чинят машину. Еще я поковырялась в ноутбуке и запустила рекламу нашего шантажа в соцсетях, как уютного места, с той самой атмосферой, рукастыми мастерами и приятными ценами. Постаралась не сильно врать, но и найти какие-то положительные стороны. Поэтому о постоянно звучащих фастере и бараке Би не словечко. Их, кстати, я тоже заменила на обычную радиостанцию, самую нейтральную из возможных. В общем, на грядущий день смотрела с оптимизмом, похвалила Саню за рвение и опрятность – Заметила, что ей необычайно идёт новая униформа, и вернулась в наш административный корпус, где меня ждали ещё пять красивых, но злых и несчастных механиков. "Мы не будем носить это", первым высказался Шурка. "Слишком слащаво". Менее слащавым, чем клетчатые рубашки и джинсовые комбинезоны, был только камуфляж или костюм горного стрелка, но я решила не приводить этот аргумент и попробовать давить с другой стороны. Вы хотите начать зарабатывать или и так всё устраивает? Судя по их документам, мои колёса были единственным и неповторимым актом работы шантажа за прошедшие 50 дней. До этого по документам провели ремонт некого ВАЗ 2109, что заставляло задуматься. Всё должно внушать доверие. С интерьером и местоположением нам не очень повезло, но боксы на вид приличные, здесь мы наведём порядок, остаётся униформа, продолжала я. Клиент должен видеть, что здесь серьёзный сервис, а не место, где ребятки с района пьют пиво и ковыряются в моторе своей тачки. Да много ты понимаешь в серве? Егоган тут же получил подзатыльник от Сани и замолчал. Немного, призналась я честно. Но вы, судя по количеству посетителей, тоже. Вот не надо. Мы все раньше в этом работали, пока не решили открыть своё дело. Валентин почесал нос и презриливо оттянул лямки комбинезона. Остальные тоже недовольно роптали. Вот же, сидеть без клиентов им нормально, а надеть униформу унизительно. Нам всем нужно сделать шинтаж прибыльным, и для этого есть два пути: перемены или организуем бригаду грузчиков, будем зарабатывать там деньги и тайком подбрасывать их в кассу. Типа мы такие надели комбинезы и сразу повалили клиенты. Перебил меня Шурка. Да что ж ему всё не так? Униформа что ли жмёт? От ответа меня избавила распахнувшаяся дверь, в которую волилась дева в беде. Притом в беде бросалась в глаза сильнее, чем дева. Бедолага чуть старше 30, одежда чисто унисекс: короткий тёмный пуховик, джинсы-бойфренды и шапка. Зато расстройство и паника так бросались в глаза, что я сразу же поспешила к потенциальной клиентке. Приветствую. Что-то случилось с вашей машиной? Автослесарь высшей категории Виталий Саенко сейчас поможет разобраться с вашей проблемой. Подъезжайте к третьему боксу. К куда? Она растерялась ещё сильнее. Там такую вот тыц-тыц и дым. Мне страшно. Да, случай точно непростой. Если дым, тыц-тыц, и женщина решила воспользоваться услугами нашего шантажа, я понятно вы протянула руку с ключами. И зам подгонит машину. А вы пока проходите, сейчас сделаю кофе. Только сумку заберу из салона и галочку. Она на улице ждёт. Спасибо. Она ещё с минуту благодарила, затем закрыла дверь снаружи, а Шурка вытаращился на меня. Пусть писет, что хочет делать, но я с этой галочкой связываться не буду. Её же понять нельзя. Теперь ясно, почему у них так мало клиентов. С такой-то придирчивостью. Один спорит, другие попрятались. Я постаралась максимально строго и начальственно посмотреть на шурку, но снизу вверх выходило плохо, а ещё пугал его размах плеч. И что, Дэн, и вот эту вот груду мышц ушатал? Как? Я живу с настоящей машиной смерти или работаю с шестью машинами лжи и преувеличений? Попробуй разбери, где здесь правда. Так, если начальственный взгляд не проходит, нужно подойти с другой стороны. Виталий, Шурка, зачем ты поправил он? Автослесари высшей категории не могут звать Шурка третьего разряда. Раз уж взялась руководить, могла бы и выучить. Виталек всё бурчал, но на дверь поглядывал. Наверняка тоже боялся, что единственная клиентка всё же сбежала, несмотря на тыц-стыц -тыц и дым. На вас же не написано. Внезапно в голову пришла почти гениальная мысль. Бейджи надо сделать с вашими нормальными именами и разрядами. И вообще, шурка, Виталенька, солнышко, представь, что ты врач, к которому привезли пациента без сознания. Тут тоже не говорит, но спасти его надо. Автомеханик третьего разряда задумался, сморщился, оглянулся на отсутствующего Валентина и снова попытался увернуться от работы. И как он очертил ладонью в воздухе круг. Врач должен помогать. Вначале осмотреть, убедиться, что из больного не торчит нож или не течёт кровь проверить, нет ли поблизости кабелю под напряжением. На этом мой запас методов диагностики подошёл к концу, и пришлось использовать запрещённый приём. Ты всерьёз спрашиваешь про починку мотора у блондинки администратора? В мои должностные обязанности входит вежливо отвечать на телефонные звонки, записывать всех и хихикать в ответ на неловкий флирт пожилых лавеласов. Тут наша дева в беде вернулась, ведя за руку девочку-подростка, ещё более несчастную и испуганную. Этого шурка уже не выдержал, забрал у них ключи и вышел на улицу, чтобы перегнать машину к нужному боксу. Что ж, нас можно поздравить с первым клиентом, с первой галочкой грядущего коммерческого успеха, так сказать.